«Придержи их для меня, хорошо?» – бросил я, а потом рывком дернул две лавки и выбежал на стоянку. Прикрыв глаза от солнца, я посмотрел на холм, но не заметил и следа Чарли. Однако Чарли был толстым и в плохой форме, поэтому он наверняка не ушел далеко. Я пробежал через стоянку и поспешно начал сбегать на холм. Это было долгое и тяжелое восхождение. Цепь холмов, которая на юге заканчивалась холмом квакеров, в этом месте была наиболее крута и недоступна. Приходилось хвататься за жесткую траву, чтобы удержать равновесие, но даже несмотря на это, я несколько раз соскальзывал по ненадежной почве и поцарапал щиколотки. Через 4 или 5 минут, спотев и задыхаясь, я добрался до вершины холма и огляделся. На северо-востоке я видел деревушку Гренидхит, внизу блестящую полосу северной Атлантики. На западе был Салимский залив и сам Салим, растянутый вдоль берега. На юге вздымался холм квакеров, где стоял мой дом, а на юго-западе лежало кладбище над водой. Здесь наверху ветер дул сильнее, и было холодно, хотя и светило солнце. У меня слезились глаза, когда лихорадочно осматривался в поисках Чарли. Я приложил руки рупором ко рту и прокричал Чарли, Чарли, мансы где вы, Чарли? Я спускался по более пологому склону, ведущему к морю. Трава шелестела на ветру и хлестала меня по ногам. Мне было холодно, и я чувствовал себя очень одиноким. Даже дым, поднимающийся столбом из труб Шетланд Индастриал Парк близ пристани Дерби, не давал мне никакого доказательства, что вокруг меня существуют другие представители рода человеческого». Я был один в неожиданно опустевшем мире. Но через минуту, немного ниже по склону, я заметил Чарли. Он бежал трусцой через траву, направляясь наискось в сторону побережья, а его белый фартук трепетал на ветру, как сигнальный флажок. «Чарли!» – закричал я. «Чарли! Подождите! Чарли!» Но то ли он меня не услышал, то ли пропустил это мимо ушей. Хотя я уже задыхался, я быстро сбежал по склону и у подножья догнал его. Он даже не обернулся, чтобы взглянуть на меня. Я был вынужден бежать все время, чтобы не отставать. Лицо у него было бледным от усилий, на лбу блестели капли пота, грудь под полосатой рубашкой поднималась и опускалась. «Чарли!» — крикнул я. «Зачем вы так бежите?» «Не вмешивайтесь, мистер Трентон!» — просыпил он. «Оставьте меня в покое, Чарли! Ради бога! Вы получите инфаркт!» «Не ваше дело!» «Не вмешивайтесь!» Я споткнулся, а камень и чуть не упал, но через минуту снова догнал Чарли и прокричал. «Он не настоящий! Чарли! Это иллюзия!» «Не говорите! Не говорите так!» Просупил Чарли. «Он настоящий! Я видел его! Я молился о нем Богу, и Бог мне отдал его! А если я верну Нила, то и Майра вернется ко мне! Поэтому не вмешивайтесь, пожалуйста! Не разрушайте чудо!» «Чарли, это чудо! Ну, сотворил его! Не Бог!» выдавил я. «Что вы несете?» Чарли чуть сбавил темп и теперь шел быстрым неровным шагом. «Тоже делает чудеса, если не Бог!» Я указал на северо-запад, где к югу от острова Винтер распростерлась мерцающая поверхность воды. «Чарли, на дне океана, точно там, где я показываю, лежит уже почти триста лет корпус корабля. В этом корабле...» Заключен демон, дьявол. Поймите же это. Злой дух такой же, как в ужасах Синтервиля, только еще хуже. Вы хотите мне вы хотите мне внушить, что это он? Воскресил моего Нила, не только Нила, Чарли, но также и мою жену, и жен мужей, и братьев, и сестер многих других жителей Грейнитхит. Чарли, Грейнитхит проклят этим демоном. Умершие из Грэнитхит не могут обрести покой. И ваш Нил тоже. Чарли остановился и очень долго смотрел на меня, выравнивая дыхание. Почему вы мне это говорите, наконец, спросил он? Разве это правда? Насколько мне известно, это правда. Этим занимаются еще несколько человек, в том числе и трое ребят из музея Пибоди. Мы хотим общими силами вытащить этот корабль на поверхность и раз и навсегда избавиться от демона. Чарли отер губы тыльной стороной ладони, щуря глаза, посмотрел на кладбище над водой. «Не знаю, что и сказать, мистер Трентон. Я видел его. Он был настоящим. Настоящим и живым. Таким же, как я сам. Чарли, знаю, я тоже видел Джейн, но прошу вас поверить мне, что это совсем не тот самый Нил, который вы когда-то знали. Он изменился и теперь стал опасен». «Опасен?» Этот мальчишка получал от меня солидную дозу ремня каждый раз, когда что-нибудь вытворял. Таким Нил был раньше, при жизни. Этот же Нил, совершенно другой Чарли. Он находится во власти этого демона и хочет вас убить. Чарли пыркнул и откашлялся. Он посмотрел на меня, потом снова уставился на кладбище над водой. Сам не знаю. Наконец сказал он, не знаю, во что верить. Верить ли вам или верить собственным глазам? Именно тогда мы услышали зов. Юношеский голос, несомый ветром. Мы оба напрягли слух, стараясь найти источник этого звука. Наконец Чарли сказал. «Там! Там! Смотрите туда!» Я просадил, куда указывал его похожий на сардельку палец и увидел Нила, молодого Нила Мансы. Он стоял на небольшом травянистом холме и махал нам рукой так свободно и радостно, будто был еще жив. «Папа!» — кричал он. «Иди, папа!» Чарли тут же побежал в его сторону. «Да Чарли, ради бога!» – закричал я. Я побежал за ним и попытался схватить его за руку. «Чарли, ну это же не Нил!» «Не морочьте мне голову! Сами посмотрите на мальчика!» – просипил Чарли. «Только посмотрите на него! Тот же самый, что и раньше!» «Это чудо! И только! Обыкновенное чудо, как в Библии!» «Чарли, он вас убьет!» «Ну и хорошо! Может, я этого и заслуживаю, раскупил ему этот чертов мотоцикл! Не мешайте мне, мистер Трентон, предупреждаю вас! Оставьте меня в покое!» «Чарли!» «Мистер Трентон, я уже не могу стать более несчастным, живой или мертвый!» От этих его последних слов я остановился. Я смотрел, как Чарли Манса тяжело мчится по склону к худощавому юноше в джинсах, который стоял чуть дальше и махал ему. Я знал, что не смогу ничего сделать. Конечно, я мог подставить Чарли ножку или нокаутировать его, но все равно это не имело смысла. Ведь не могу же я следить за ним и днем, и ночью на тот случай, если Нил еще раз явится ему». Кроме того, Чарли никогда бы мне не простил, если бы я попробовал задержать его силой. Я стоял неподвижно опустив руки, а Чарли отдалялся все больше. Вскоре я видел только небольшую пухлую фигурку в белом фартуке, опережающую меня на добрую четверть мили. Я решил, что вернусь в лавку, возьму машину и приеду на кладбище, чтобы узнать, не смогу ли чем-нибудь помочь. Однако потом я заметил, что Нил сбегает с холмика и исчезает, чтобы появиться вновь, Уже у ворот кладбища, до которых отсюда было почти столько же, как до моего дома, Чарли все еще бежал за ним. Я знал, что хотя это и кажется безнадежным, я должен догнать его и постараться любой ценой задержать его. Я сбежал со склона так быстро, будто вернулся во времена средней школы, когда ежедневно бегал, плавал и воображал себя новым Джонни Уэйсмюллером. Но прежде чем я приблизился к Чарли на расстояние окрика, я так устал, что мог только натужно хрипеть, но все еще бежал, медленно пошатываясь, пока между нами не осталось ярдов двадцать. — Папа! — долетал до нас крик, несомый северо-западным ветром. — Папа, идем! Этот голос звучал так естественно юношески, что меня пробрало зноб. Я увидел, как Чарли подбегает к воротам кладбища, открывает их, заходит и исчезает между шеренг надгробий. Я предпринял последние усилия. Когда я наконец добрался до ворот кладбища, я едва успел увидеть, как Чарли спешит по среднему проходу между надгробиями. Теперь он замедлил шаг и шел, прижимая руки к груди, поскольку запыхался, но ни на секунду не остановился передохнуть. Нил ждал его в конце аллеи, улыбался, протягивал руки и приветствовал отца так радостно, что я понял, я никак не смогу вынудить Чарли вернуться. «Чарли!» — с огромным усилием прокричал я. «Чарли! Подождите еще хоть минутку!» Я дернул железные ворота, но по непонятным причинам они воспротивились мне. Ворота не были заперты на засов, не были заперты на ключ, ведь Чарли легко открыл их. Но хоть я и тряс их, и толкал изо всех сил, они даже не дрогнули. «Чарли!» — прохрипел я. «Чарли! Минутку!» «Послушайте же! Не приближайтесь к нему, Чарли! Не приближайтесь, Чарли! Это не Нил! Не приближайтесь!»